Он не привык к подобному поведению жертвы. Гад повёл головой, поднял к небу хобот, затопал тонкими ломкими ногами. Он был в гневе. Хазик даже улыбнулся, увидев, как гад прикрыл отверстие мембраной и начал рздуваться, пыжиться, тужиться.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 а помощи, и когда прибежал, испугался заказика. Он стрелял, пока рыхлое тело не превратилось в чёрный дымящийся клубок, и ноги не рассыпались, как сучья обломанные из дерева. Пахло озоном. Казик с удивлением поглядел на кучу золы, окружённую сухими сучьями, и сказал: "Зачем же так?" Пистолет жалко Он никогда ещё не видел действия бластера, но знал, что заряд надо беречь. "Дурак", сказал Дик. "Он бы тебя высосал. Кто в поле суходит за дров нос в Индию собрался?" Казик помолчал. Ему удалось оторвать ступню от клея. Текла кровь. Он полез в мешок за бальзамом, потом сказал: "Сапоги жалко". Ногу смазали и перевязали, и Казик доехал до посёлка на плечах Дика. Дику было тяжело. Он тащил его и мешок с пузырями мустангов, но Дик был сильным, и все знали об этом. Поэтому он терпел. Казик тоже молчал, хотя нога болела, и потом в посёлке он 2 недели прыгал на одной ноге. Переключение с Казиком послужило причиной важных событий. Первым толчком к ним послужили слова Казика. Он тогда сидел на койке и смотрел, как его приёмная мать шьёт ему сапоги. Ещё утром Вайткус принёс крой. Он вырезал заготовки из рыбьей кожи, и большая Луиза сшивала их. Работа эта была первобытная, хотя Марьяна и принесла с Полюса настоящие иголки, ниток она там не нашла, и потом у в посёлке, как и прежде, использовали нитины стебли водорослей а они были довольно толстыми и их всё время приходилось связывать уж очень короткий луиза как всегда ворчала потому что ненавидела шитьё на которое в посёлке уходило так много времени казик смотрел на неё потом сказал как выздоровлю пойду в лес и притащу этого гада какого гада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 А ведь земной ребёнок счастливый человек. У него избыток информации, которая льётся на него со всех сторон. И вся облечена в слова. А что у нас? Полдюжины взрослых, которые обходятся тысячу слов.